Эрик Бергер. Космос ближе. Как Илон Маск и инженеры SpaceX поставили полеты на поток? В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook принадлежащая компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена. Посвящается тысячам волшебников SpaceX, сотворившим это чудо. Предисловие к русскому изданию. Илон Маск не пересекся с Сергеем Королевым. Он родился пять лет спустя после смерти главного конструктора Но они точно пересеклись в истории великих космических открытий. Читая книгу про достижения SpaceX, поражаешься, как это похоже на первые годы отечественной космонавтики. Тот же бешеный темп, овралы, годы бессонных ночей, многомесячные поиски причин отказов системы, двигателей, ракет. Такие же, как у королёва инженерные хитрости. Чего только стоит обрезка треснувшего сопла ракеты ножницами по металлу. И такая же великая цель впереди. Первый спутник и человек в космосе у Королева, первая многоразовая ракета покорение Марса у Маска. Они и внешне похожи. Крепкого телосложения, целеустремленные, готовые брать на себя ответственность и рисковать, оба не терпели никаких промедлений. Сравните слова Королева. Сегодня в главе, завтра в чертежах, послезавтра в металле, а потом и в полете. И слова Маска принял решение выполняя немедленно, никаких совещаний или комиссий». Или такие «Королев». Великие дела начинаются с малых, и Маск может показаться, что эти шашки мелкие, но мы никогда не доберемся до Марса, ни я, ни вы, если не соберемся с силами и не сделаем их. Простота в общении, личная скромность, открытость к людям, погруженность в детали конструкции делали их очень похожими по психотипу, Может быть, с другим настроем космоса и не покорить? Слушая в этой аудиокниге про Маска и работу его инженеров, так и хочется сказать, вот тут Королев сделал бы, наверное, так же, да и здесь. Как это похоже на Сергея Павловича, а вот этот эпизод как будто бы описывал черток или Голованов. А все потому, что в отличие от чиновников и руководителей космических корпораций, Королев и Маск не просто искренне верили в великую цель покорения космоса, но и видели путь к этой цели с инженерно-физической точки зрения, а не через презентации. Как и Королев, который вдохновлялся идеями Циолковского о расселении человечества по Вселенной, Маск тоже заражен именно этой идеей, то есть он видит дальше обычного заработка на запусках спутников. Именно искренняя вера в возможность достижения такой великой цели и объединяет этих двух людей, и делает их максимально близкими. После того, как СССР проиграл лунную гонку, стало казаться, что организация победила личность, великолепный менеджмент НАСА в четкой координации с подрядчиками, частными космическими компаниями. Не забывайте, что космическая отрасль США всегда была построена на частных компаниях. Но сильная страна легко превращается в слабость. И к началу 2000-х и НАСА, и его подрядчики погрязли в бюрократии, боязни ответственности и, как следствие, многомесячных совещаниях по поводу любого изменения конструкции. А Россия на свою беду, похоже, уверовала, что эффективный менеджмент — это хорошая замена роли личности в истории. Тем более, что к 2000-м годам личностей уровня Королева или других главных конструкторов у нас не осталось. Американцы же осознали, что опять пришла пора сделать ставку на человека, который, как когда-то Королёв, может сказать «Луна твёрдая» и на личном драйве и видении выведет отрасль из кризиса. Такой человек нашёлся. Илон Маск — более чем достойный продолжатель королевского духа покорителей космоса. По словам внука главного конструктора Андрея Вадимовича Королёва, который лично встречался с Маском, Основатель SpaceX не раз подчеркивал свое восхищение личностью Сергея Королева и тем, что он сделал. И это уважение отразилось даже в том, что именем Королева в офисе компании назван один из конференц-залов. Самый большой. В 2026 году Маску будет 55 лет. Меньше, чем Королеву на момент смерти. Еще лет 30 активной работы, около полувека суммарно, большой срок, чтобы добиться выдающихся результатов, а возможно даже и достичь Марса. Вполне вероятно, что такой сильной и незаурядной личности будет сложно найти замену, и верх опять возьмет бюрократия, которая какое-то время позволит отрасли развиваться, пусть и уменьшающимися темпами. А значит, мир ждет еще одного великого визионера, инженера и двигателя прогресса. Вполне возможно, что новый главный конструктор уже родился, и как буддисты ищут в каждом младенце реинкарнацию Далай-Ламы, нам тоже пора его искать среди наших детей. Хочется верить, что он найдется на родине космонавтики, в России, и что ему дадут возможность творить. Задач хватает. Базы на Луне и Марсе, исследования Венеры и спутников планет-гигантов, строительство солнечного паруса и много-много другого, что планировал еще королёв Как показал автор бумажной версии этой аудиокниги, у инженеров SpaceX было достаточно задач, каждая из которых находилась на переднем крае инженерного искусства, а это именно то, чего так ждут романтики от космоса. Делать то, что никто не делал до них. Разработка системы посадки ступени ракеты на баржу посреди океана была не легче разработки первых автоматических посадок на Луну. Никто ранее не пытался запустить двигатели на ракете, летящей на сверхзвуковой скорости хвостом вперед. Никто не пытался обеспечить многократное включение одних и тех же двигателей в атмосфере и за ее пределами. А чего стоит обеспечение синхронной работы девяти двигателей Falcon 9, а затем 33 двигателей Super Heavy? В космосе не бывает легких задач, практически все делается впервые. Каждый космический инженер может почувствовать себя первооткрывателем своеобразным Леонардо да Винчи. Чем дальше, тем больше сложных задач, которые ждут своих героев. Только люди, искренне верящие в то, что наша цель как человечество лежит за пределами нашей планеты и способны двигать нас всех к развитию. И кому, как не нам, русским, проложившим человечеству дорогу в космос, продолжить этот путь. Сергей Турко, главный редактор издательства Альпина Паблишер и автор книги Мир академика Королёва, мечтатель, лидер, инженер. Пролог. 20 апреля 2023 года. Саут-Падре-Айленд, Техас. Бурые пустоши, поросшие чахлым кустарником, бесконечно тянутся по южному Техасу, спускаясь к мутным водам Рио-Гранде. Знойные, окутанные маревом просторы, простираются до самого горизонта — это безлюдная пустыня, почти не тронутая человеком. Но весной 2023 года над этой суровой землей возвышалось живое, дышащее чудовище размером с небоскреб, поблескивая металлом в бледных лучах солнца. Самая большая. И мощная ракета в истории пробуждалась к жизни, готовилась рвануться в небо и возвестить о начале новой космической эры. Это Starship. Вот уже 20 лет Илон Маск с фанатичным упорством вел SpaceX к фронтиру истории то уговорами, то принуждением, то напором, Его компания запустила уже сотни ракет, но только Starship могла когда-нибудь воплотить его давнюю мечту об отправке людей на Марс и к другим неизведанным мирам. Пока Starship сверкала под техасским солнцем, маска трясло от волнения. Во время важных запусков, когда за ними следит весь мир, его нервы напряжены до предела. «У меня внутри все сжимается от волнения перед стартом», — признался он мне незадолго до запуска корабля еще бы тут не нервничать. колос стоявший на стартовой площадке, представлял собой одновременно и большое достижение, и огромный риск. Мир такого еще не видывал. Да, более 50 лет назад НАСА потратила 5% бюджета США, чтобы построить величественную Сатурн-5, которая позволила человеку высадиться на Луне. Но Starship значительно больше нее, а задачи, стоящие перед ней, амбициознее. По пути к Луне Сатурн сбрасывала отработавшие ступени в океаны и открытый космос. На Землю всегда возвращался лишь небольшой модуль с экипажем. Создавая Starship, Маск и его команда из SpaceX задались целью построить полностью многоразовую ракету. Только представьте, первая ступень, получившая название Super Heavy, должна вернуться к стартовой площадке и зависнуть в воздухе, где ее подхватят огромные механические манипуляторы. После дозаправки она может отправиться в новый полет. Верхняя ступень, собственно, Старшип, продолжает путь на орбиту, а оттуда к Луне, Марсу или любой другой цели. Когда приходит время возвращаться домой, корабль просто входит в земную атмосферу и совершает управляемую посадку в заранее выбранной точке. И после всего этого Старшип готова к новым полетам. По крайней мере, такой была задумка. Та первая Starship, перед стартом которой так волновался Маск, была всего лишь полноразмерным прототипом. Что-то могло пойти не так во время пуска, и вероятность этого была довольно высока. SpaceX вложила миллиарды долларов в создание гигантского космодрома в отдаленном уголке страны. Взрыв ракеты мог уничтожить стартовый комплекс и перечеркнуть годы работы. Первые секунды после старта, казалось, длились вечность. 33 три двигателя ракеты подняли в воздух пыль и песок, которые окутали стартовую площадку и окрестное болото, полностью скрыв ракету из вида. Несколько двигателей вышли из строя, не успев запуститься, вероятно из-за мусора, поднятого в воздух, и теперь тяги едва хватало, чтобы оторваться от земли. Но все же ракета медленно, но верно поднималась все выше и выше. Когда огромное облако пыли осело, стало видно, что Starship уверенно набирает высоту. Невероятно огромная, красивая серая ракета яростно нарвалась в космос, Маск наконец смог выдохнуть. Около полутора минут Starship держалась намеченного курса, она уже преодолела Мексиканский залив, когда проблемы в работе двигателей стали нарастать, и ракета начала рыскать. Это привело к срабатыванию системы самоликвидации, как и многие другие величайшие изобретения, Starship родилась в пламени взрыва. Через несколько дней Маск поблагодарил своих сотрудников. «Я считаю, что команда SpaceX проделала невероятную работу», — сказал он. «Многоразовая гигантская ракета — это действительно один из сложнейших проектов в истории человечества. Определенно, это претендент на звание самой сложной технической задачи, которую когда-либо решали люди». Так как же они решили ее? Как частная компания смогла создать самую большую ракету в мире? Как ее инженеры не только вернули НАСА способность самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту, но и замахнулись на большее — обойти прославленное космическое агентство и первыми отправить людей на Марс. Как получилось, что SpaceX запускает и обслуживает в 10 раз больше спутников, чем любая другая компания или страна в мире? В этой аудиокниге мы отправимся в удивительное путешествие вместе со SpaceX. Пройдем через трудности и неудачи к триумфам, которые сделали компанию главным игроком в современной космонавтике. Научившись запускать и возвращать свою ракету Falcon 9, компания почти в одиночку совершила революцию в освоении космоса. Тысячи людей пожертвовали многим ради этого прогресса. За полтора десятилетия SpaceX прошла путь от компании, не способной запустить даже одну ракету, до организации, отправляющей в космос более сотни ракет в год. Я поговорил с десятками сотрудников SpaceX о том, что и как они делали, чтобы понять, куда движется компания и почему она способна достичь своих целей, необходимо разобраться, как эти люди создавали будущее. Это история о них. А еще эта история о былоне Маске и его космических амбициях, которые многим кажутся чрезмерно пафосными. Не успела старший взорваться, как всколыхнулся интернет — Критики Маска начали постить эффектные кадры взрыва, называя их очередным доказательством некомпетентности Илона. Ему вновь припомнили и крах twitter и финансовые проблемы Тесла. «Маск — аферист, всегда им было наконец, мир это понял», — утверждали они. Не менее громко звучали и голоса защитников Маска, напоминавших хейтерам, что «Старшип — экспериментальная ракета». А SpaceX сознательно идет на риск, понимая, что это единственный путь к быстрому успеху. На чьей же стороне правда? А правда в том, что Маск основал SpaceX 20 лет назад и с тех самых пор является ее руководителем и главным визионером. Он совершил немало ошибок, которые я в этой аудиокниге разберу максимально подробно, Но он также принял целый ряд судьбоносных решений, благодаря которым SpaceX стала инновационной космической корпорацией, какой мы все ее знаем. Добавлю, что в большинстве случаев чуть ее не подводила Маска. Поэтому я, положа руку на сердце, могу сказать, что SpaceX добилась успеха не вопреки, а благодаря ее эксцентричному основателю. Но ничто не вечно под Луной. Маск стал одной из самых противоречивых фигур в мире. Если раньше он был либертарианцем, стремившимся балансировать между разными политическими лагерями, то в последнее время его взгляды начали принимать все более консервативную окраску. А сам он поссорился с чиновниками, которые помогали SpaceX получать правительственные контракты. Иногда мне кажется, что он находит себе новых врагов так же быстро, как его компания строит ракеты. Кроме того, из-за своей огромной бизнес-империи Маск увяз в глобальных конфликтах. Его интересы охватывают весь мир и не всегда совпадают с интересами правительства Соединенных Штатов. Время все расставит по своим местам. Пока же SpaceX остается критически важным подрядчиком как для вооруженных сил США и их союзников, так и для NASA. Компания действительно находится в шаге от того, чтобы проложить дорогу к Марсу и дальним рубежам космоса с помощью по-настоящему революционной конструкции ракеты. Но мир не стоит на месте. Порой именно крупнейшие игроки терпят самое серьезное поражение, столкнувшись с амбициозными новичками. По сути, именно об этом и рассказывает эта аудиокнига.